Ночь он всегда встречал с вожделением. Бесконечно прекрасное время, когда мир вокруг затихает, его дыхание успокаивается, и в нем не остается ни лишних движений, ни бездумных поступков. Или почти не остается. Сабир лежал на заправленной постели с закрытыми глазами. Руки он скрестил на груди, одну ногу чуть согнул в колени, чтобы легко вскочить в случае необходимости. Предыдущие несколько ночей он позволял себе расслабиться. Даже спал порой одновременно с молодым рыцарем Каем, доверяя собственную жизнь, провидению. Но не в этот раз. Ассасин лежал, расслабив тело, заставляя ум работать, просчитывать варианты, мысленно вновь и вновь достигать цели. Одновременно он прислушивался к звукам сонного гостинного двора шум, располагавшийся за стеной таверны, доносился глухо и постепенно умолкал. Время уже перевалило за полночь. Кай спал, как всегда, тихо. Сабир в первые дни их знакомства даже проверял, дышит ли еще юный лорд. Сегодня крестоносец почивал еще и на редкость крепко, чему немало способствовал особый отвар, преподнесенный ему ассасином вместо воды. В эту ночь сэра Кая не разбудил бы даже огонь, пролившийся с неба, и трубы всех семи ангелов. Вечер выдался бурным. Объяснение с непробиваемым штраубом, неизбежная суматоха, Джана, которая вновь намертво прилипла к крестоносцу, но затем все ж поддалась на уговоры Евы и Амины. Все это подорвало запас сил у раненого рыцаря. Он так и не сходил на вечернюю службу в храм, как намеревался — ограничившись привычным молитвенным правилом, и немного поупражнялся с мечом во внутреннем дворе. Движения его все еще сохраняли болезненную медлительность, но выправка, точность, выверенность ударов говорили о том, что молодой рыцарь в свое время прошел неплохую школу. Наблюдать за тренировкой, впрочем, Сабир не стал. Готовился к сегодняшней ночи. Долго ждать не пришлось. Напряженный слух уловил легчайший шорох в коридоре, почти не слышно из-за шума таверны, громких голосов из соседней комнаты — кому-то не спалось — и криков ночных птиц за окном. Дверь тихо приоткрылась, и внутрь скользнули две темные фигуры. Сквозь полуопущенные веки Сабир видел, как одна из них метнулась к Каю, а другая — к нему. Дальше медлить не стал. Оттолкнувшись согнутой ногой от постели, ассасин взметнулся вверх, распрямляя сложенные на груди руки. Киджал из правой ладони, выстрелил вверх и в сторону, выбивая тонкий стилет из рук одного из убийц. Пальцы левой пились в шею склонившегося над ним Али. Тот захрипел, цепляясь за запястье бывшего напарника. Но завершить начатое Сабиру не удалось. Второй убийца уже пришел в себя от неожиданности. Бросаться на помощь Али он благоразумно не стал. Сабир удерживал того перед собой, так что обезвредить цель, не навредив при этом напарнику, убийца бы не смог. Зато решил выполнить свою часть дела, вновь обернувшись к беспокойно швельнувшемуся Каю. Сабир отшвырнул Али в сторону, успев перехватить руку убийцы до того, как острие кинжала вонзилось бы в незащищенную шею молодого рыцаря дернул и вывихнул кисть с оружием, коротко ударил локтем по зубам охнувшего убийцы. Борьба шла почти бесшумно, но яростно и бескомпромиссно. К тому времени, как задохнувшийся хрипящий Али поднялся на ноги, держась за передавленное горло, Сабир сумел вывернуть руку второго убийцы и направить смертоносный удар ему в подбородок. Предсмертный вскрик оказался коротким. Лезвие вспороло горло, пробив адамово яблоко и застряв в кости челюсти. Влажно хлюпнула брызнувшая кровь. Убийца тяжело упал на пол, прижимая уже бессильные руки к разорванной глотке. «С Али поперхнулся воздухом, глядя, как разворачивается к нему бывший напарник. Ты? Я? — спокойно подтвердил Сабир, не повышая голоса. — Убил новообращенного. Мне пришлось. Странно, что старец отправил двух настолько неопытных адептов ко мне. — Ты, ассасин второго круга, слабее меня. А этот, — кивнул он на мертвого убийцу, — достигли хотя бы третьего. Старик послал вас на верную смерть. — Ассасинов первого круга мало. Кроме тебя всего трое. И ни одного здесь, в Палестине. Горный старец послал меня. «И ты захватил этого юнца!» Понимающе кивнул Сабир. «Значит, его кровь на твоих руках, Али. Мне и объяснять ничего не придется». «Придется!» С силой вытолкнул из горла бывший напарник. «Шейх! Тобой недоволен! Велел проверить и убить, если то, что мы слышали, правда. «Что вы слышали?» — холодно поинтересовался Сабир, скрещивая руки на груди. «Ты нарушил ряд правил», — морща с трудом выговорил Али. «Ложь», — отрезал ассасин, спиной закрывая Кая от презрительных взглядов Али. «Разве я подставил братство под удар?» «Нет». «Отказался подчиняться?» «Тоже нет». «Убивал ли я женщин и детей?» «Снова нет». «Уровень моей подготовки заставил вас усомниться во мне?» или вызывают вопросы мое оружейное мастерство? — Уверен, что нет. Тогда ты забыл упомянуть еще три правила, Сабир! — со злой усмешкой отвечал бывший напарник. — Действовать скрытно, любой ценой выполнить поставленную задачу, не давать воли эмоциям. И ты виновен в нарушении каждого из них! Али прокашлялся, растирая горло, и заговорил еще увереннее. — И тем самым все же подставил братство под удар! «Ты открыл себя перед крестоносцем, потерял лорда Ллойда, оставил в живых его наследника, прикипел к нему!» «Клевета!» — с презрением выплюнул Сабир. «Сэр Кай жив лишь потому, что знает, где искать Иерусалимский крест. И в том тайнике, я уверен, мы найдем и лорда Ллойда тоже, если поторопимся. Я выполню все, что поручил мне шейх. И когда я принесу кровь обоих Лойда вместе с крестом...» «Он в этом убедится!» Али скривился, бросая взгляды на мертвого напарника. Комната наполнилась знакомым запахом смерти, и он заторопился. «И ты его убьешь?» — кивнул он на безмятежно спящего рыцаря. «Рука не дрогнет? Для того ли ты вытаскивал его из Иерусалимской тюрьмы, Сабир? Не стал ли он для тебя кем-то больше, чем просто цель?» Ассасин сощурился. Али знал, о чем говорил. При всей горячности бывшего напарника в проницательности ему отказать было нельзя. «Он приведет меня к кресту», — медленно и раздельно проговорил ассасин. «И я убью его». Али колебался недолго. Время поджимало. «Если все так, как ты говоришь, ты сомневаешься во мне, Али?» И снова бывший напарник промолчал. «Я передам шейху твои слова», — наконец проронил он и пусть он решает твою судьбу. — Скажи попросту, что провалил задание, — усмехнулся Сабир. — Убить ассасина первого круга тебе не под силу. Скажи еще, что в этот раз я тебя пощадил, чтоб ты доставил ему мое послание. Передай, что я помню о своих обязательствах. Али хмуро посмотрел на сэра Кая и вновь поднял глаза. — Ты помнишь, — мрачно подтвердил он. «А вот выполнишь ли их? Не беспокойся, я все сделаю, как ты велел. Но я неплохо изучил тебя, Сабир. Можешь скрывать от нас свои мысли, но поступки...» «Поступки, — говорят красноречивее слов, — крестоносец интересен тебе. А еще ты ходишь за этой франкской женщиной». Сабир выругался, и Алим мгновенно умолк. В синих глазах бывшего напарника он увидел ту холодную ярость, которая предшествовала и сопровождала многие из его убийств. — Старец теперь следит, с кем делят подушку его люди? Или это твое личное неуемное любопытство, Али? — Ты не делишь с ней подушку, — криво усмехнулся бывший напарник. — И потому это серьезно вдвойне. Я просто предупреждаю, Сабир, будь осторожен. — Ступай вон, — выплюнул Сабир, — и следи за своим дыханием. Однажды оно оборвется, и ты окажешься не готов. Ухмылка спала с лица Али. Молча он присел рядом с убитым учеником, молча обхватил еще теплое тело, взваливая себе на спину. Постоялый двор уже совсем затих, до рассвета осталось несколько часов. — Где же твое хваленое хладнокровие, Сабир? — прохрипела дырь Али. Эти христиане дурно на тебя влияют. Сделай что-то с собой, или оборвется и твое дыхание тоже. Дверь закрылась, и Сабир медленно разжал кулаки, лишь теперь ощутив, как мелко дрожат руки. Горный старик проверял его. Что ж, он принял вызов. После долгих лет доверия и даже предпочтения шейх все же решил от него избавиться. «Непредсказуемый ассасин, плохой ассасин». Али был прав. Он нарушил много правил. Теперь все зависело только от него самого, от его поведения и результатов. Старец ясно показал, что ожидают полного подчинения. Это то, что когда-то целую вечность назад требовал от него отец. И, похоже, история повторялась. А ведь только что он был очень близок к тому, чтобы убить Али, бывшего напарника, из-за английского крестоносца, которого сам назвал другом.